пару дней их путь пролегал по тракту, золотистой песчаной змеей вьющемуся по зеленым равнинам от города Тов к виднеющимся далеко за горизонтом темным лесам и укрытым дым к вершинам голубых гор. Там, радуясь тому, что мягкие шаги Одиссея по песку не мешают водить палочкой по бумаге, Артём сделал свои первые записи на этой стороне. Точный день мне, увы неизвестен. Теперь я знаю, что тень, или в этих краях почитается как Бог. «Жалко, что со мной нет Анатолия Евгеньевича. Я бы спросил, что он об этом думает. Анатолий Евгеньевич редко говорил о Боге, но когда говорил, всегда упоминал, что он един. Интересно, что бы он сказал теперь? Впрочем, если здесь Богов несколько, это не значит, что он был неправ, и у нас не существует один единственный. Я все думаю о словах Дайны, что когда-то наши миры были одним целым, и что потом один из них стал воплощением порядка, а другой — хаоса. Наверное, под воплощением хаоса она имела в виду наш. Мне кажется, так как у нас, все же лучше. Каждый сам выбирает, верить или нет, и поступать хорошо, потому что этого хочет Бог, или потому что что-то внутри тебя самого этого жаждет. К тому же я не думаю, что Аждая требует от своих быть хорошими. Пока кажется, что скорее наоборот. Но что здесь значит «мое хорошо»? Дайна упоминала, что Аждая служили и ее родители, и родители родителей и родители родителей родителей сотни лет подряд. Значит, и в этом тоже у нее не было выбора. Мы все понимаем друг друга после города Тов. Так стало гораздо проще. Следующую запись он сделал после привала, и на этот раз буквы прыгали и плясали, изгибаясь, как пьяные, в кривь и в кось. На тракте под ногами Холей стали попадаться камни. «Очень жалко, что я не умею рисовать, как Кая» или хотя бы как-то рисовать. Кая, Кая. Эту строчку Артем яростно зачеркнул. Если бы я умел рисовать, нарисовал бы все места, которые мы видим в пути. Уже целый день только равнины, зеленые, такие яркие, светло-зеленые, каким бывают листья молодого салата. Трава тоже необыкновенная, вся короткая, одной длины, как будто ее кто-то подстригает. Но за целый день мы не видели ни одного города или деревни. Впрочем, Когда я поделился этим наблюдением с Дайной, она сказала, что два больших города мы уже проехали, вот только расположены они не на земле, а под землей, да и живут там не люди. Тракт тоже выглядит так, словно кто-то регулярно посыпает его золотистым песочком, который лежит песчинка как песчинке, как в саду. Дайна все твердит, в какой хаос превратился мир 50 лет назад. Откуда ей-то знать, ее тогда и на свете не было но пока что мне все равно кажется, что они ничего не знают про настоящий хаос. У нас. Дойдя до этих строк, Артём вспомнил огненный дождь, яростного болотного хозяина, проламывающегося через стену вгибнущей Ардженью, женщину в ожогах, стонущую от боли. Ему стало стыдно. Он старательно зачеркнул последнее предложение так, чтобы его нельзя было прочитать. «Мы переночевали под небольшим холмом. Я все никак не могу привыкнуть, что здесь не принято выставлять часовых». Просто обложишься лайхолями, и все. Сегодня я рассмотрел их как можно внимательнее, пришел к выводу, что это не грибы, как говорит Дайна. Они вибрируют, отвечая на прикосновение, реагируют звуком на присутствие посторонних, светятся неравномерно. Это, видимо, зависит от степени затемнения и работают примерно как фосфор. Я думаю, лайхоли могут быть представителями какого-то другого царства. не грибы, не растения, не животные. Жалко, что нельзя разрезать один и посмотреть, что внутри. Во-первых, Дайна Хи смотрят в оба. Во-вторых, что если Лайхоли чувствуют боль? Прочитает ли кто-то мой дневник? Будет ли текст понятен, посвященный Маждая, или и для них останется набором закорючек? Как вообще устроена местная письменность, если посвященные одному богу легко понимают друг друга, даже принадлежа к разным видам? Мой неведомый читатель. Я вспоминаю Ламию, когда-то встреченную мной и Каей. По словам Кайи, она могла чётко слышать голос Ламии в своей голове. Это заставляет выдвинуть гипотезу о том, что телепатия позволяет общаться с кем угодно или с кем-то, кто способен воспринимать её, потому что, строго говоря, у меня слишком мало данных, чтобы утверждать, что все на это способны, независимо от языка. Досадно, что Дайна отказывается участвовать в моих экспериментах. Её интересует только аждая и разговорить её с тех пор, как к нам присоединилась Хи, Стало еще труднее. И снова, до да чего досадно. Я подозреваю, что в разгадке языковой задачи может крыться закономерность влияния прорех на различные виды. Мне не раз доводилось слышать о зове лами, хотя все единогласно считали эти слухи сказками. Мне ни разу не приходилось при этом слышать о телепатии лесных псов или навык. Возможно, их прорехи лишают рассудка статистически чаще? Или даже всегда? Люди, по всей видимости, переживают переход неплохо судя по Сандру или мне. С другой стороны, на рассудок Ганна Прореха оказала разрушительное действие. Возможно, дело в его более слабых умственных способностях? Эти последние слова Артем вывел с чувством глубокого удовлетворения. А возможно в том, что он, переходя на другую сторону, не был посвящен ни одному богу. Последнее, вероятно. Быть может, посвященность влияет и на другие виды. По словам Дайны, последние 50 лет число тех, кто не посвятил себя никому, Паскаэлли, неуклонно растет из-за того, что мир все больше погружается в хаос, а боги после гибели одного из них и исчезновения другого, а также камня, гин, не могут это исправить. Картинка складывается все более четко, и от этого мой неведомый читатель у меня захватывает дух, и я даже забываю думать о доме. Кто бы ты ни был, неведомый читатель, обращаться к тебе оказалось как-то приятнее. Теперь я чувствую себя не таким одиноким. Пришлось прерваться. «Одиссею и остальным холям нужно было попастись, и мы искали подходящее место у реки. Как здесь красиво! Я никогда не видел такой синей воды. В нее как будто плеснули краски. Вдоль воды растут деревья, похожие на ивы, только листья на них мелкие и ярко-желтые, поэтому издалека казалось, что деревья цветут. Когда мы подошли ближе, в небо вспорхнуло целое облако духов, нежно-лиловых, светящихся. Они летели вверх, парили, кружились». Через какое-то время, поняв, что мы не представляем опасности, некоторые из них сели на спины холей. «Важное! Сегодня утром, проснувшись, мы обнаружили, что Гана нет. Мне стало очень страшно. Я подумал, он решил бросить нас, уйти в одиночку. Ган держится особняком, но с ним все равно как-то спокойнее. Он не задирает меня, как раньше. Мы не говорим о Кае. Вообще ни о чем не говорим, кроме необходимого. Мне кажется, дело в том, что мы не знаем, как друг с другом говорить». Особенно теперь, когда я спас ему жизнь. Наверное, несколько раз. Думаю, людям вроде него нелегко быть в долгу. Особенно перед теми, кого они всегда считали слабее себя. И все равно я не ожидал, что он может бросить меня. А тут подумал об этом, и мурашки пошли по коже. Дайна начала как-то очень нехорошо на меня поглядывать и спрашивать, мол, не видел ли я своего брата и не знаю ли, куда он мог пойти. Она опять начала развивать любимую гипотезу о том, что Ган теперь шпион ТОВ как будто хии было мало. Но, к счастью, Ган скоро вернулся. Оказалось, он проснулся раньше всех и решил пойти поохотиться, потому что мы давно не ели нормальной горячей еды. До сих пор мы питались сушеными ягодами, орехами, правда, очень сытными, и лепешками. В общем, Ган вернулся с убитым зверем размером с крупного зайца. Длинные ноги, светло-желтый мех, большие круглые уши, очень длинные задние лапы при передних крохотных. Зверь выглядел очень милым, и мне стало его жаль. Но, по правде говоря, перспектива поесть дечи не могла не радовать. Дайна тоже обрадовалась, и вообще в первый раз за все время посмотрела на Ганна без неприязни. А вот Хиня обрадовалась вовсе, но впервые проявила хоть какие-то эмоции. Брови у нее поползли вверх, а уголки рта наоборот, опустились, и вся она, в хлопьях облесшей в дороге краски, стала похожа на каменную маску со стены одного из домов северного города. Она подошла к убитому зверьку, опустилась на колени, Коснулась его лба и принялась тянуть мелодию на одной ноте и продолжала тянуть ее, пока ганс с Дайной свежевали дичь. Я спросил Дайну, что делать, но она только рукой махнула и сказала, что это глупости детей Тов. Мне было не по себе, но мясо пахло вкусно, к тому же выкидывать его было бы хуже, получилось бы, что зверек умер напрасно. В общем, все, кроме Хи, поели. Она нас не останавливала, только посматривала из-под лоб ей и вздыхала. Еда оказалась отличной, кости мы закопали в золе и продолжили путь, но уже через несколько минут пришлось остановиться, потому что Гану стало плохо. Его стошнило, а потом, судя по виду, стало сильно знобить, и я сказал, что надо сделать привал, но он махнул рукой и сказал, что это все глупости, и он чувствует себя отлично. Лицо у него при этом было очень злое, и я не решился ни о чем спрашивать. Который день в пути? Подходим ближе к лесу. Дважды нам попадались города людей. Один мы объехали стороной, и я ничего толком не смог увидеть из-за того, что он был обнесён высокой стеной. Другой, наверное, домов на 50 мы посетили. Дома напоминали те, что в городе Тов. Невысокие, яркие, но с травяными крышами. И узоров на них было не так много. Вообще, правильнее будет, наверное, назвать это место поселком. При каждом доме был двор, и я видел холи и свиней. Во всяком случае, выглядели эти животные точь в точь, как самые обыкновенные свиньи. Домашней птицы тоже было немало, куда более яркой, чем наши куры или гуси, но не менее крикливой. Люди здесь были одеты проще, чем в городе, и сначала все смотрели на нас неприветливо. Потом оказалось, что недавно по Скаэле ограбили поселок. но это встревожило. Она сказала, не стоит идти дальше по тракту какое-то время. Ухи оказались кусочки материала, похожего на бронзу, и эти кусочки она обменяла на припасы у местных. А еще они показали нам колодец, где мы пополнили запасы воды и напоили холей, а потом пустили помыться в баню. Какое счастье, что здесь у них тоже бывают бани. Мне кажется, таким чистым я не был со времен Красного города. Даже побрился, и волосы как мог укоротил, правда, кажется, не очень ровно вышло, потому что вечером Дайна сначала смотрела на меня так, как будто вот-вот рассмеется, а потом предложила помочь поправить». Нас пустили переночевать, и Дайна выменила у местных несколько бутылок с очень крепким напитком. Хи отказалась его пить, а я сделал один глоток, закашлялся и больше не стал. Дайна и Ган выпили по целой глиняной чашке, и это хорошо, потому что после этого они, наконец, разговорились. Ган выдал Дайне нашу легенду, мол, мы братья, но росли порозь не виделись достаточно редко. Дайна начала ехидничать и спрашивать, из-за чего мы смотрим друг на друга волком, но Ган как-то ловко отшутился и начал рассказывать охотничьи байки и расспрашивать Дайну заодно. Дайна впервые на моей памяти разговаривала, а не нападала или защищалась. Сначала она тоже делилась байками про охоту, а после того, как Ган наврал ей стрекороба о нашем детстве, даже я заслушался, рассказала, что жила со своими родителями на острове посреди моря, в маленькой общине Аждая. Там они только и делали, что воздавали ему хвалу, и родители растили ее, потому как она отводила взгляд, мне подумалось, что наверняка строго, как жрицу, и истово верующую, пока не погибли в кораблекрушении. Значит, здесь тоже строят лодки и корабли. После этого она перебралась на Большую Землю, чтобы привлекать верующих каждая, но только не так просто это делать, когда его самого нигде нет. Хорошо, что возможности Дайны как ведящей как-то ограничены, противном случае у Гана не получилось бы ее дурачить. Глаза закрываются. Как дела у Каи Что сейчас делает Кайя? Не нужен мне неведомый читатель. Я хотел бы писать для неё для Каи Жива ли она? Да, конечно, жива. Спокойной ночи, Кайя. Вчерашний разговор растопил лед. Не то чтобы обстановка в нашей группе стала дружеской, но, по крайней мере, теперь мы говорим друг с другом. Все, кроме Хи. И один раз Дайна даже смеялась. Признаться честно, слышать ее смех настолько непривычно, что прозвучал он несколько жутковато. Ган, видимо, решил, что совсем завираться не стоит, потому что сегодня много рассказывал Дайни об Агане и его жителях, а после этого много расспрашивал ее. Его у нее не получается ставить на место, как меня. Ган внимание не обращает и гнет свое, или отвлекается на какую-то байку или расспросы о том, что мы проезжаем, а потом опять, как бы невзначай, возвращается к тому, что его интересует. Дайна это видит, но все равно попадается. Со мной Ган общается ровно, иногда подшучивает, играет какую-то роль, и мне это не нравится. Мне хотелось бы доверять хотя бы ему, раз уж больше некому. Вечером Дайна подстригла меня. Мне было немного не по себе при виде ножа в ее руках, но я жив, здоров и, по словам Дайны, стал похож на человека». По вечерам рассказываем истории. Мы с Ганом пытались рассказывать Алису по очереди, но постоянно спорили из-за того, кто лучше помнит сюжет. Поэтому в итоге решили рассказывать разное. Он выбрал историю про юношу, который мог жить и под водой, и на суше. Таким его сделал приемный отец, великий ученый. Потом юноша влюбился в земную девушку. Я этой истории раньше не слышал. Я же решил рассказать про человека, который попал на необитаемый остров. Эту историю уже Ган не знал». Дайна перестала скрывать, что ей интересно. Иногда она тоже делает записи. Может, ведет дневник, как я. Сегодня она что-то записала там. Наверное, наши истории или свои мысли о них. Никаких эмоций не проявляет только Хи. Как обычно. Сегодня я закончил историю и стал думать, какую рассказать следующей. А потом вдруг Дайна заговорила. Она рассказала странную легенду о том, как жрица одного бога влюбилась в жрица другого, А он ответил взаимностью. Они не могли понять друг друга, и даже подходить к друг другу им было запрещено. Они все время кочевали, убегая от своих чувств, но общались друг с другом с помощью цветов, сажая их в определенном порядке. Однажды она пришла по следам на место его последней стоянки и увидела, что все цветы черные. Ее возлюбленный умер. Бог наказал его за предательство в мыслях. Поняв это, девушка-жрица покончила с собой. Не от горя из-за потери любимого, а от раскаяния. Причем раскаивалась она не из-за юноши, а из-за собственного отступничества. Звучало все это довольно красиво, хотя как рассказчица Дайна уступает мне и Легану. Когда она закончила, мы все некоторое время молчали. Мне история показалась, честно говоря, бессмысленно жестокой, но я не решился озвучить свои мысли. В конце концов, здорово, что она тоже что-то рассказала. Не хотелось ее спугнуть. Кажется, уже две недели в пути. «Хорошо, что с Холями мы идем гораздо быстрее, чем могли бы пешком». Дошли до огромного озера. Дайна рассказала, что на дне находится город скротов, болотных хозяев. Не то чтобы мне хотелось встретиться с болотными хозяевами, но стало жалко, что мы не можем увидеть их подводный город. Интересно, какой он? Как вообще они могли построить что-то своими щупальцами? Несколько болотных хозяев мы увидели издалека и обогнули по большой дуге. Дайна сказала, что не уверена, посвящены ли они кому-то. Ган помрачнел. Я вспомнил, как он сразился с болотным хозяином в северном городе. Вечером он снова ушел в лес, а вернулся с крупной птицей с плоским носом и перепонками на ногах. Дайна ощипала ее и освежевала, а Хи опять завела монотонную песню. На этот раз я долго пытался ее разговорить. Спрашивал, что не так? Эту птицу нельзя есть. Почему ее нельзя есть? Я точно знал, что она могла бы ответить мне посредством телепатии, как Дайна, но Хи смотрела сквозь меня. Нога на Дайна смотрит теперь почти с симпатией. Они съели большую часть птицы вдвоем. Я хотел обойтись орехами и ягодами, потому что от песни Хи мне стало не по себе. Но еда пахла так, что голова кружилась, поэтому я тоже поел. Птица была очень вкусной и жирной. Дайна сказала, что мне не стоит переживать, потому что это посвященные ТОВ должны следовать строгой системе правил про убийство и всякое такое, а мы — нет. Вечером Ганну опять было плохо, я предложил ему попытаться поговорить с Хи и узнать, что ему можно делать, а что нет. В ответ он послал меня к черту и сказал, что сам разберется, что ему делать. Выглядел он неважно. Сегодня мы вошли в лес огней. Это невероятное место. Даже то, что дождь лил как из ведра, его не испортило. И то, что нам всем пришлось обтереться какой-то зеленой слизью и ею же натереть морды и ноги холей тоже. Дайна рассказала, что некоторые дожди здесь бывают опасны, вызывают какие-то кожные заболевания, и это тоже происходит со времен события. Пишу на привале под деревом, хотя мазь пахнет, как гнилая листва, а под ногами сыра. Думать ни о чем не получается, хочется только смотреть на лес. Каждый лист, каждая веточка сияет, светится, мерцает, и мох, и даже шишки, очень длинные и изогнутые, висящие на некоторых деревьях с мягкой хвоей. Дайна сказала, дело в каком-то особом грибке, которым заражен лес, и велела нам с Ганом надеть на лицо тканевые повязки и время от времени смачивать их из фляги. Дождевая вода, понятное дело, для этого не подходит. Костер развести не получилось, но лайхоли дают достаточно тепла, хотя и не полностью защищают от сырости. Мимо нас прошли навки, наверное, не меньше сотни, и я думал, все, нам конец, но они нас даже не заметили. Видимо, дело в защите или в том, что с нами была одна из них, хотя, возможно, им просто не было до нас дела. Здесь они такие спокойные, совсем не похожи на тех, что я видел дома. Глаза мерцают золотистым, а волосы зеленые, как ряска в пруду, и чешуя в свете леса огней переливается, как драгоценный камень. Здесь они дома. Они шли очень целеустремленно, не знаю куда. А Дайна уснула и спросить стало не у кого. От красоты леса огней даже устаешь, неведомый читатель. Ночью в лесу как будто тлеют сотни пожаров. Под каждым деревом мерцают горы угольев. Я решил, что стоит постараться описать это как можно красивее, раз уж я не умею рисовать, но додумался только до этого. Огненные цветы, лес светлячков, угольные танцы духов. Ганс Дайна окончательно поладили. Кажется, теперь ей все равно, что он освещен Тов. Он продолжает понемногу вытягивать из нее информацию, поэтому я стараюсь больше слушать их разговоры. Например, богов действительно пять, и жизни их последователей разительно отличаются друг от друга. Взять хоть лесное поселение Аждая и город Тоф. Еще дайно упомянула Диара, того самого, что погиб. Посвященные ему неплохо разбираются в механизмах, а посвященные Аждая ничего в них не понимают, не любят их и им не доверяют. В общем, как всегда, охотники и воины оказываются в одной лодке. Мне, видимо, полагается подружиться с Хи. Но подружиться с Бревном или Одиссеем было бы и то проще. Хотя, в принципе, с Одиссеем я достиг определенных успехов. Он начинает откликаться на свое имя и радуется, когда я глажу его по носу. Ну, или мне кажется, что он радуется. По нему не так-то просто понять. Тем же вечером, когда я шел к ручью, меня догнал Ган, и вид у него был очень серьезный. Он сказал, что уверен, да и не доверять не стоит. Я не успел расспросить его, потому что сразу после она окликнула нас из-за ближайшего куста».